Глава седьмая. Нет, вы только посмотрите на паренька. Фермер Дагдейл посмеивался, наблюдая, как Джимми старательно направляет луч фонарика, облегчая работу телящейся коровой. К своим обязанностям мой десятилетний сын относился с величайшей серьезностью. В тесноватом стойле он усердно следил за каждым моим движением, то освещая зад коровы, то переводя луч на ведро с горячей водой всякий раз, когда я намыливал руки или окунал веревки в дезинфицирующий раствор. Да, отозвался я, он любит ночную работу. Собственно говоря, Джимми любил всякую ветеринарную работу, но если меня вызывали вечером, прежде чем ему приходило время спать, он, отправляясь со мной, впадал в настоящий экстаз и блаженно созерцал, как лучи фар освещают каждый зигзаг, каждый поворот проселка. А сегодня, когда мы добрались до места, Он забрался в багажник раньше меня, извлек разноцветные веревки для головы и ног теленка, а затем деловито отмерил в ведро нужную дозу дезинфицирующего средства. «Пап, ты завел за голову красную веревку?» — спросил он теперь. «Да». «Далеко за уши?» «Вот именно». Джимми одобрительно кивнул. Все это интересовало его само по себе, но главное, он бдительно следил, чтобы я ничего не напутал, ревниво оберегая меня от глупых промахов.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 как я ставлю диагнозы и лечу. Объяснение, полагаю, было самое простое. Подобно мне, подобно Хелен, они любили животных, и возможность работать с безсловесными друзьями искупала любые трудности. И потому оба твердо решили стать ветеринарами, когда вырастут. И тут я подумал, что в 10 лет Джимми уже наполовину достиг заветной цели. Едва теленок соскользнул на пол, Сын тотчас очистил ноздри и рот малыша от слизи, схватил клок сена и принялся энергично растирать новорожденного. «Телочка, пап!» — возвестил он, бросив опытный взгляд между задними ногами. «Это очень хорошо, мистер Дагдейл, правда?» — фермер засмеялся. «Лучше некуда. Нам бы побольше телочек. Глядишь, из этой вот, которую ты растер, вырастет отличная дойная корова».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 Едва я затормозил перед первыми, как она молнией выскочила наружу и с величайшей сосредоточенностью отворила ворота, дав мне проехать. «Хорошо, что я с тобой, пап», — сказала Рози. «Впереди еще не меньше двух ворот. Вон они». Я кивнул. «Правда радость меня. Для меня нет ничего хуже ворот». Дочурка удовлетворенно откинулась на сиденье. Когда Рози подошло время поступить в школу, она страшно переживала. «Что ты будешь делать без меня?» Постоянно повторяла она, «Я скоро начну ходить в школу, а Джимми давно учится. Ты же будешь совсем один». Джимми вроде бы не сомневался, что я и сам справлюсь. А вот розить терзалась. И выходные дни были для нее не просто днями отдыха, но временем, когда она могла поухаживать за отцом. А я извлекал из этого чистейшую радость и только дивился своему счастью. Стольких мужчин работа отрывает от семьи, Я же видел своих детей не только дома, но и работая. А возможностью перепоручить возню с воротами рози я наслаждался с полной искренностью. Когда я проезжал сквозь последние, она стояла очень прямо, положив ручонку на щеколду, а ее лицо сияло от сознания, что она отлично справилась с порученным делом. Несколько минут спустя я уже стоял в коровнике, недоуменно почесывая в затылке. У моей пациентки была температура 41,1.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 «Пап, по-моему, это все-таки мастит». Он сидел на корточках у вымени и сдаивал на ладонь струйки молока. В этой четверти молоко чуть не кипит. Я снова взялся за соски и тут же убедился, что Джимми прав. Молоко из одной четверти выглядело отличным, но было заметно теплее, чем из остальных трех. А когда я выдаил на ладонь еще несколько струек, то ощутил пока невидимые хлопья. Я виновато посмотрел на фермера,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 Мне вспомнилось, как он стоял совсем рядом с Тимом Сагеттом, доившим одну из своих шести коров. Скорчившись в три погибели на табурете, упираясь лбом в коровий бок, старик посылал пенящиеся струйки молока в зажатое между коленями ведро. Он поднял глаза и перехватил жадный взгляд мальчика. «Хочешь подоить, парень?» «Ага, пожалуй». «Ладно, вон еще ведерко. Поглядим, сумеешь ли ты доверху». Джимми присел на корточки, ухватил по соску в каждую руку и принялся увлеченно их тянуть. Ничего не произошло. Он взялся за два других, с тем же результатом. «Так ничего же не дуется, воскликнул он жалобно. «Ну, ни капельки!» Тим Сагет усмехнулся. «Выходит, не так-то это просто, а? Сдается мне, долгонько бы ты выдаивал всех шестерых коров». Мой сын повесил голову, и старик провел за скорозлой ладонью по его волосам. «Забеги-ка как-нибудь, я тебя обучу. Заправским дуэром станешь». Недели две спустя, подъехав домой под вечер, я увидел, что в дверях Хауза стоит Хелен, и лицо у нее очень встревоженное. «Джимми не вернулся из школы», — торопливо сказала она. «Он не говорил тебе, что пойдет к товарищу. Я напряг память, как будто нет. Но, может, он просто заигрался где-нибудь?» Хелен прищурилась сгущающиеся сумерки.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 В памяти живо запечатлелся тот вечер, когда Джимми понял, как получают молоко от коровы, и использовал свои познания, чтобы в дальнейшем определить мастит и поставить на место родителя. По сей день я так и не решил, верно ли поступил, убедив Рози отказаться от ее мечты. Возможно, я ошибся. Однако в сороковых и 50-х годах жизнь ветеринара была совсем иной, чем теперь.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 На нашем курсе училась всего одна девушка, неслыханное новшество. Теперь девушки составляют 50% учащихся ветеринарных школ. У нас, например, проходила хирургическую практику просто замечательная студентка. 40 лет назад ничего этого я предвидеть не мог, и хотя мысли о том, что Джимми будет вести жизнь, подобную моей, меня не смущало, но чтобы тот же реви выпал на долю рози? Нет и нет. И я пускался во все тяжкие, лишь бы отпугнуть ее от ветеринарии и убедить заняться лечением людей. Она врач и счастлива, но не знаю, не знаю.